Инспектор схватил горсть снега, яростно растер лицо и огляделся. На крыше было много следов. То ли здесь боролись, то ли собирали снег для чучела. В двух метрах от тропинки из снега торчало что-то черное. Инспектор наклонился, протянул руку и с усилием поднял тяжелый железный швеллер, обрезок рельса, странно скрученный, словно завязанный узлом. Неподалеку припорошенной снегом лежала груда таких швелеров, только прямых. Инспектор оглядел долину. Яркая маленькая луна висела прямо над головой. Долина была пуста и чиста. Темная полоса дороги уходила на север, теряясь в голубой дымке. Инспектор бросил гнутое железо, повернулся и медленно направился вниз. В душевой уже никого не было. Посредине холла... Стояла с обалделым видом сонная кайса в ночной рубашке, держа охапку мокрой, смятой одежды незнакомца. Инспектор отобрал у нее одежду и вывернул карманы. В карманах не оказалось ничего, ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка, ничего. Незнакомец уже лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим и приговаривал «Надо, сударь, надо». Пропотеть надо хорошенько. Один глаз у незнакомца был болезненно сощурен, другой и вовсе закрыт. Он слабо постановал при каждом вздохе. — Вы один? — спросил его инспектор. — Кто-нибудь еще остался в машине? Или вы ехали один? Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот. — Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело как тряпка. — Вы друг Хинкуса? — раздельно спросил инспектор. И тут незнакомец заговорил. — Олаф, — сказал он без выражения, — Олаф Андварафорс, позовите. — Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. Хозяин торопливо вышел, а инспектор сел на его место. Он ничего не понимал. — Кто-нибудь еще пострадал? — спросил он снова. «Один!» — простонал незнакомец. «Где Олаф Андварафорс?» «Здесь, здесь!» — сказал инспектор. «Сейчас придет!» Незнакомец закрыл глаза и затих. Инспектор откинулся на спинку стула. Двернулся хозяин. Брови у него были высоко подняты, губы поджаты. В руке он держал связку ключей. «Странное дело, Петер!» — сказал он негромко. Дверь заперта изнутри. Олаф не отзывается. «Пойдемте-ка вместе!» «Олаф!» — простонал незнакомец. «Где Олаф?» «Сейчас, сейчас!» — сказал ему инспектор, поднимаясь. «Вот что, Алек, позовите Кайсу. Пусть сидит около этого парня, пока мы не вернемся». Они вышли в коридор. «Ага!» — сказал хозяин, играя бровями. «Вот, значит, как!» «Лель, ко мне! Сиди здесь!» — Сидеть! Никого не впускать! Никого не выпускать!